солнцестояние. Начало немецкого наступления в Померании с нетерпением ждали по обе стороны фронта. Жуков ожидал перехода противника в контрнаступление с первых чисел февраля. Пока 2-й Белорусский фронт прогрызал оборону 2-й немецкой армии, а 1-й Украинский фронт вел бои на юг и запад, на северном фланге 1-го Белорусского фронта происходило сосредоточение 11-й танковой армии СС Феликса Штайнера. Прибывающие соединения не всегда могли привести технику с собой и получали ее с заводов. В Штетине дивизия «Норд-Ланд» получила 30 штурмовых орудий и 30 «Пантер» и постепенно отдельными боевыми группами стала втягиваться в бои. Самым сильным соединением 11-й армии была 10-я танковая дивизия СС «Фрунсберг». На 1 февраля 1945 года в ее составе насчитывалось 20 104 человека, 432 офицера, 3470 унтер-офицеров и 16 202 солдата. Высокая комплектность личного состава дивизий в отличие от Красной армии не была редкостью в немецких соединениях 45-го года. Командовал фрунсбергом генерал-майор войск СС Хайнц Хармель, опытный офицер войска СС, прошедший школу крупнейших сражений Восточного фронта. В боях под Харьковом в феврале-марте 43-го года он командовал мотопехотным полком дивизии Das Reich. В январе 45 года Фронсберг участвовал в немецком контрнаступлении на западе, в Верхнем Эльзасе, операция Нордвинд. И только 5 февраля дивизия погрузилась в шелоны. Путешествие соединения с запада на восток проходило под ударами авиации союзников. 10 февраля первые части дивизии прибыли в район Штеттина и Альдамма. К солн состоянию также привлекались недавно развёрнутые из бригад в дивизии гвардейцы фюрера и сопровождение фюрера. Первая насчитывала на 15 февраля 9775 человек, 272 офицера, 39 чиновников, 2014 унтер-офицеров и 7450 рядовых, включая 327 хиви. Фактически гвардейеры фюрера оставались бригадой. В её составе был один танко-гренадерский полк из трёх батальонов, в том числе один батальон на бронетранспортёрах. Танковый парк дивизии составляли 28 ПЦ-4 и 28 ПЦ-5 Пантера. Гренадерм фюрера тактически подчинялась 911-я бригада штурмовых орудий, 32 единицы штук третьих. Дивизия сопровождения фюрера насчитывала на 15 февраля 9506 человек: 280 офицеров, 49 чиновников, 1972 унтер-офицера, 7205 рядовых, в том числе 339 хиви. Так же, как и гренадера-фюрера, дивизия еще не дотягивала до дивизии. В наличии имелся один танкогренадерский полк из трех батальонов, один из них на БТР. В той и другой дивизии отсутствовал разведбатальон, его заменяла разведрота. Из двух дивизий только гренадера-фюрера могла похвастаться самоходной артиллерией. Масштабы планировавшейся операции солнцестояния постепенно сокращались сообразно выделенным для нее силам – Как пишет Гудериан, от задуманного плана наступления осталась лишь идея удара из района Арнсвальда с целью разгромить русских севернее реки Варта, укрепиться в Померании и сохранить связь с Западной Пруссией. Всю первую половину февраля в районах Арнсвальда и Штаргарда шло накопление сил сторон с обменом ударами. Основным участником боев, сосредотачивавшимися частями армии Штайнера, стала 61-я армия Белова, входившая в состав 1-го Белорусского фронта. Уже поздним вечером 2 февраля Белов в приказе подчинённым ему корпусам пишет «61-я армия перегруппировывается фронтом на север. 89-й стрелковый корпус 61-й армии на периметре окружения Шнайдемюля, начиная с 3 февраля, сменялся частями 47-й армии. 61-я армия продвигалась на север, сдвигая рубеж, с которого мог начаться немецкий контрудар. Одновременно выбивались потенциальные участники контрудара, в частности, был уничтожен гарнизон города Нантиков». Интересно отметить достаточно высокий процент тяжёлых танков в бронетанковых частях армии Белова. В описываемый период танки Т-34 были в количестве 8 штук только в 85-м танковом полку. ИСФ было 30 единиц в составе 88-го тяжёлого танкового полка и 11-й гвардейской тяжёлой танковой бригады. Наиболее многочисленными были СУ-76. Их было 43 в трёх самоходно-артиллерийских и двух танковых полках. Упомянутый Гудрияном город Арнсвальда был окружён 6 февраля, и в нём было блокировано около 3000 человек гарнизона под командованием генерал-майора Фогхта и 11000 беженцев. Костяк гарнизона составляли запасные части реактивных миномётов и пребывавшие в Восточную Померанию подразделения армии Штайнера. Так в составе Арнсвальдского гарнизона оказались 7 королевских тигров из 503-го батальона тяжёлых танков SS. Только 28 января, выгрузившегося в районе Ведала, недалеко от Арнсвальда, Королевские тигры были использованы для обороны Арнсвальда весьма своеобразным способом. Несколько машин были погружены на железнодорожные платформы и стали импровизированным бронепоездом. Он двигался по железной дороге, обходившей Арнсвальд, и танки вели огонь по атакующим советским войскам. Hasta el ni tanki ispol'zovalis' dlya manevrirovaniya po ulitsam goroda na napravleniyakh sovetskikh atak. Artilleriya u garnizona Arnsvalda ne bylo. Sovetskimi voyskami otlichalos' prisutstviye tol'ko dvukh batarey minametyov 81 mm. Sistema oboronyye stroyilas' na avtomatno-pulemyotnom ogne. Po nocham transportniki Y-52 sbrasivali gruzy osazhdyonnomu garnizonu. V tselom oborona Arnsvalda razvivalas' po tipichnomu dlya festungov vtoroy poloviny voyny scenariyu. Упорная оборона в полном окружении, скудное снабжение по воздуху и призрачные надежды на деблокирование. Впрочем, Арнсвальд находился не в худшем положении. 12 февраля гарнизону было предложено капитулировать. Генерал Фогт отклонил это предложение, он уже знал о готовящемся наступлении. 13 февраля Жуков оперативной директивой номер 00813 ОП Приказывает Бело сдать участки фронта на правом фланге армии частям 7-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии и 7-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. После сдачи своих боевых участков корпуса 61-й армии перебрасывались дальше на запад и сменяли 2-ю гвардейскую танковую армию и 8-й гвардейский танковый корпус 1-й гвардейской танковой армии. Соответственно, 47-я армия выходила на рубеж Одера и занимала позиции на левом фланге 61-й армии. Именно эта директива командующего фронтом определила положение советских войск в момент начала Солнцестояния. 80-й стрелковый корпус остался штурмовать Арденсвальда, а 9-й гвардейский и 89-й стрелковые корпуса выдвигли в новые районы и занимали позиции к югу от Штаргарда. Тем самым под ударные более сильного 39-го танкового корпуса выдвигалась пехота двух стрелковых корпусов 61-й армии. Для усиления обороны 9-го гвардейского стрелкового корпуса Жуков направил свежий 1818-й самоходный артполк РГК, вооружённый SU-85-21 САУ. Общее наступление армии Штайнера началось 16 февраля 45-го года. На правом фланге наступал 39-й танковый корпус в составе танковой дивизии Шлезиен, 10-й танковой дивизии SS Фрунсберг, 4-й гвардейской дивизии SS Полицей и 28-й дивизии SS Валония. Первоначально Фрунсберг и Шлезиен нанесли удар по левому флангу 12-го гвардейского танкового корпуса. На направлении немецкого наступления занимали оборону части 34-й гвардейской мотострелковой и 48-й гвардейской танковой бригад. Новичкам повезло. К 16.00 Шлезиен и Волония заняли город Вербен на берегу озера Мадю-Зее, а к 20.00 Шеннинген, перехватив тем самым идущий от Пирица до Штаргарда шоссе Рейхстрассе номер 158. В ходе наступления частями полиции был захвачен плацдарм на реке Фаулеина, южнее Блумберга. Дивизия Фронсберга пошла в бой в буквальном смысле с колёс. Утром 16 февраля один батальон танкового полка и 22-й танко-гвардейский полк были ещё в пути. Выгружавшиеся на железнодорожной станции южнее Штаргарда танки ехали прямо в бой. В результате наступление Фронсберга было менее удачным. Варниц был удержан подразделениями 66-й гвардейской танковой бригады. Показательно, что оказавшиеся под ударом немецкого наступления бригады были уже изрядно потрепаными. В 48-й гвардейской танковой бригаде на 15 февраля насчитывалось всего 20 танков Т-34, а в 66-й гвардейской танковой бригаде 15 танков Т-34. Поскольку 12-й гвардейский танковый корпус оказался крепким орешком, действия Фрунсберга 17 февраля, по настоянию Венка, были перенесены на направление наступления Полицая. Прибывающие по железной дороге 22-й танк-гвардейский полк Фрунсберга выгружался уже в Блумберге. Новый удар пришёлся в стык 75-й и 12-й гвардейской стрелковых дивизии 61-й армии. Полицей 17 февраля захватил Делец, а из-за его правого фланга Фрунсберг развил наступление на Муширин. Во фланг и тыл 12-го гвардейского танкового корпуса и 75-й стрелковой дивизии. На Муширин был сразу же нанесён контрудар при поддержке 6-го гвардейского тяжёлого танкового полка. Тем временем Фрунсберг повернул дальше на запад и 17 февраля захватил Залентин. Ещё глубже, охватывая правый фланг 12-го гвардейского танкового корпуса, После захвата Залентина был занят Мушерин. Положение было неустойчивым. Захватившие Мушерин немецкие части находились под непрерывным обстрелом из миномётов. Танкисты даже предпочитали не покидать свои танки, прячась от града осколков под бронёй. Правый сосед Фрунсберга, 28-я добровольческая дивизия СС, захватила 17 февраля Линденбергские холмы. Из Мушеринской части Фрунсберга с утра 18 февраля начали наступление на юг в район Люптова и канала Шеннингер. Но это наступление уже не достигло поставленных целей. В район Люптово к тому моменту выдвигалась 397-й стрелковый дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии. В Залентине 17 февраля были направлены 17 танков 65-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса с задачей выбить противника из Господского двора на южной окраине Залентина. Но вместо наступления к 19:00 18 февраля танки 65-й танковой бригады отошли на северо-запад в Клемен. По итогам последовавшего вскоре разбирательства, командир 1-го танкового батальона бригады был снят с должности и предан суду военного трибунала. Ему напомнили приказ номер 227-42 года. Командир 65-й танковой бригады получил выговор. На отражение нарастающей угрозы была направлена 66-я гвардейская танковая бригада, отбившая Залентин к 18.00-19 февраля. На следующий день Мушерин был отбит 75-й стрелковой дивизией и 6-м гвардейским тяжелым танковым полком. В центре построения 11-й танковой армии СС в направлении на Арнсвальде наступал 3-й танковый корпус СС в составе танкогренадерских дивизий «Нордланд» и «Недерланд». За ними двигались 281-я пехотная дивизия и 27-я дивизия СС «Лангемарк». ССовский корпус поддерживал 503-й батальон тяжелых танков СС. 17 боеготовых королевских тигров на 15 февраля. На левом фланге наступали дивизии сопровождения фюрера и гренадеры фюрера – под управлением штаба 10-го армейского корпуса СС. Немецкие части продвигались вперёд с большим трудом. Наступление Нордленда в полосе, обороняемой кавалеристами 7-го гвардейского кавкорпуса, развивалось относительно успешно, но задачи дня выполнены не были. В частности, полк Норге не смог захватить Шлагентин. Попытки дивизии Нидерланд и сопровождения фюрера захватить узел дорог Риц атакой с двух сторон успехом не увенчались, разбившись о прочную противотанковую оборону. Здесь оборонялся 7-й стрелковый корпус 3-й ударной армии. Следует отметить, что немецкому командованию удалось поддержать наступление некоторым количеством авиации. Если в первую декаду февраля в полосе 61-й армии постами войск воздушного наблюдения о повещении связи было отмечено всего 45 самолетопролетов, преимущественно разведывательного характера, то во второй декаде их уже было 208. Немецкие самолёты группами по 5-14 машин атаковали боевые порядки советских войск. Тем временем, части 80-го стрелкового корпуса 61-й армии с утра 16 февраля начали штурм Арнсвальда независимо от его деблокирования наступающим севера противником. Сложилась своеобразная, но типичная для последнего периода войны обстановка перемешивания занимавших фронт и штурмующих немецкие фестунги соединений. Седьмой гвардейский кавалерийский корпус оборонялся фронтом на север. А в его тылу 80-й стрелковый корпус штурмовал окружённый город. Для захвата Арнсвальда были брошены основные танковые части армии Белова: 11-я гвардейская тяжёлая танковая бригада, 85-й танковый полк и 1899-й самоходный артполк. Кроме того, 80-му стрелковому корпусу временно передавалась 415-я стрелковая дивизия и 60-й гвардейский корпусной артполк из 9-го гвардейского стрелкового корпуса. Бригада тяжелых ИСов силами 91-го – 6 ИС-2 и 92-го – 5 ИС-2 танковых полков поддерживала 356-ю стрелковую дивизию, 85-й танковый полк – также 356-ю стрелковую дивизию, а 1899-й самоходный артполк – 311-ю стрелковую дивизию. Однако ввиду малой численности пехоты ворваться в город не удалось. В отчёте по итогам операции руководством 80-го стрелкового корпуса как одна из причин затягивания штурма Арнсвальда указывалось недостаточное количество пехоты 600 активных штаков в двух дивизиях, поздний подход пехотного усиления. Поздний потому, что к этому времени противник ввёл новые танковые и моточасти и начал решительные атаки с севера. Также в качестве причины неуспеха первых дней штурма указывался недостаток тяжёлой артиллерии. В длительное время у штурмующих не было орудий калибром свыше 122 мм. С утра 17 февраля штурм Арнсвальда продолжился. К наступающим присоединились 14 ИС-2 90-го танкового полка. 356-я стрелковая дивизия с бригадой ИСов заняла газовый завод на окраине Арнсвальда и втянулась в уличные бои в городе. Но увеличение числа танков не переломило ситуацию в пользу атакующих. Немногочисленная пехота отсекалась огнем с верхних этажей зданий, а по ИСам били курсировавшие по улицам Королевские Тигры. За день боя было сожжено 4 и подбито 3 танка ИС-2. К 16.00 17 .00 февраля передовые части Нордланда дошли до Арнсвальда и деблокировали окруженный гарнизон города. Под удар деблокирующей группировки попала артиллерия 80-го стрелкового корпуса. Следует отметить, что имевшаяся дивизионная артиллерия не могла бороться с тяжелыми танками противника из-за отсутствия специальных снарядов, а пехота не имела достаточного количества средств борьбы, благодаря чему танки почти беспрепятственно выходили на опорный пункт артиллерии и нанесли ей значительные потери в материальной части – повреждено и уничтожено 60 орудий и миномётов. Однако на этом успехе дня для войск Штайнера закончились. Соседний 39-й танковый корпус не добился продвижения и под воздействием контратак советских войск перешёл к обороне. Также утром 18 февраля последовала контратака во фланг дивизии гвардейцев фюрера и сопровождения фюрера в районе Нантикова. Днём 19 февраля дивизия гвардейцев фюрера попыталась возобновить наступление и штурмовала Либенов. Но это уже были конвульсии операции солнцестояния. Вечером 19 февраля из штаба группы армии «Висла» последовал приказ на прекращение наступления. Точно такой же приказ на переход к обороне последовал по другую сторону фронта. Вечером 19 февраля Белов приказывает 23-й стрелковой дивизии сменить части 7-го гвардейского каф-корпуса и перейти к обороне во всей полосе армии. К батальону переходил также 80-й стрелковый корпус штурма в Арнсвальде. Для продолжения уличного боя по владению городом от дивизий первого эшелона выделялись штурмовые группы. Вечером 21 февраля под воздействием интенсивного артиллерийского огня, разрушившего до 90% городских построек, Арнсвальда был оставлен, и немцы отступили в северном направлении. Из Арнсвальды немцы отошли на север, на рубеж реки Ина. За третьим танковым корпусом последовал 39-й танковый корпус. После отхода на исходные позиции 11-я танковая армия SS прекратила своё существование. В начале февраля из Восточной Пруссии было вывезено управление 3-й танковой армии во главе с генерал-полковником Эрхардом Раусом. 24 февраля войска, находившиеся под управлением 11-й танковой армии SS, перешли в подчинение 3-й танковой армии. Первоначально под управление армии Рауса планировали передать часть сил армии Штайнера, но в конечном итоге управление одной армии сменило управление другой. Солнцестояние проводил Штайнер, а расхлёбывать последствия этого выпада пришлось уже Раусу. Одновременно с сменой командования начался демонтаж ударной группировки Солнцестояние. Управление 39-го танкового корпуса убыло в Саксонию. Возникший в связи с образованием плацдарма на Одре войсками 69-й армии кризис потребовал усиления 9-й армии. В район Франкфурта на Одре была отправлена танковая дивизия Шлезен. 25 февраля в район Франкфурта на Одре началась отправка дивизии Фронцберг. Соединения 61-й армии перешли к преследованию частей теперь уже 3-й танковой армии противника. Белов приказал частям 80-го и 89-го стрелковых корпусов, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса в 10:00 23 февраля перейти в наступление с целью выхода на реку Ина и захвата Платцдармов. В течение 23 февраля два стрелковых и кавалерийский корпус вышли на южный берег Ины. Попытки захвата плацдармов в первый день успеха не имели. За февраль 45 -го года 212-я стрелковая дивизия 80-го стрелкового корпуса потеряла 1384 человека: 410 убитыми, 864 ранеными и 110 по другим причинам. 356-я стрелковая дивизия 2257 человек, 720 убитыми, 1439 ранеными и 98 по другим причинам. 415-я стрелковая дивизия 2353 человека. 443 убитыми, 1805 ранеными, 105 по другим причинам. Также серьёзно пострадала 311-я стрелковая дивизия, потерявшая 1636 человек: 376 убитыми, 1165 ранеными, 95 по другим причинам. В период окружения Арнсвальдес с 4 по 10 февраля 45-го года 80-й стрелковый корпус потерял 280 человек убитыми, с 10 по 20 февраля 656 человек убитыми и 1571 человека ранеными. Пополнения, полученные с сражавшимися за Арнсвальд дивизими 61-й армии, не покрывало потерь даже в первом приближении. 212-я стрелковая дивизия получила 139 человек, 356-я 350 человек, 415-я 477 и 311-я 311 301 человека. К 1 марта 45-го года эти дивизии насчитывали 4361, 3868, 4418 и 3817 человек соответственно. попавшая под удар полицая 12-й гвардейской стрелковой дивизии потеряла за февраль 45-го года 2291 человека: 588 убитыми, 1469 ранеными, 234 по другим причинам. Общие потери частей и соединений 61-й армии за февраль составили 3748 человек убитыми, 9721 ранеными, 1217 по другим причинам, а всего 14686 человек. Тем не менее, захват войсками Белова плацдармов на реке Ина в конце февраля 45 года был уже делом времени. Ночью 28 февраля по батальону от 311 и 234 стрелковых дивизий переправились через реку и в 8:00 перешли в наступление. В 12:00 форсирование Ины было произведено двумя усиленными батальонами от 415 и 212 стрелковых дивизий 80-го стрелкового корпуса. В течение дня за передовыми батальонами последовали основные силы дивизии. 2-я гвардейская танковая армия до 24 февраля сдавала занимаемые позиции стрелковым корпусам 47-й и 61-й армии и сосредотачивалась во 2-м эшелоне 61-й армии. 1-й механизированный корпус был оставлен в подчинении 47-й армии. 1-го марта 61-я и 2-я гвардейская танковая армии должны были перейти в наступление, но не на Берлин. Обсуждение Столкнувшись в феврале 45-го года с кризисом на флангах, советское командование было вынуждено временно отказаться от захвата территорий и перейти к стратегии сокрушения войск противника. Оставшиеся на флангах и обойдённые группировки немецких войск доставляли слишком большое беспокойство. В миниатюре это было повторено в ходе февральской операции Первого украинского фронта. Небрежное ведение операции на окружении против корпуса Великой Германии в первые дни наступления привело к тому, что корпус лесами пробился из окружения и в дальнейшем был использован для контрудара, разъединившего 4-ю танковую армию надвое. Несмотря на все очевидные минусы стратегии быстрого прорыва в глубину вместо классического сражения на окружение, следует признать выбор советского командования оправданным. Совершенно не очевидно, что задача выхода на ближние подступы к Берлину была бы решена цепочкой котлов. восстановление фронта и проведение контрударов немцами опиралось в большей степени на приток резервов извне, чем на вырвавшиеся свислые соединения.